Глава 33 Вечером сэр Эдрин Брент и его супруга Карделия выбрались на травиату, которую шотландская опера любезно давала в фестивальном театре. Парковаться там было затруднительно, поэтому супруги взяли такси. После спектакля они поужинали в Ундине и направились домой в Мюррейфилд. Из машины высадились у ворот. Мы прогуляемся, сказал Брент водителю, вручив ему двадцатку и добавив, что сдачу тот может оставить себе. Когда машина покатила прочь, жена сердито глянула на Брэнда. Всего-то пятнадцать ярдов, напомнил он Кордели, набирая код на панели, укрепленной на столбе ворот. А каблуки? Кордели подняла ногу, чтобы продемонстрировать каблук. Тогда я тебя понесу, с улыбкой произнес Брент. Ворота начали открываться. Ни Брэнд, ни его жена не заметили автомобиля, припаркованного на другой стороне улицы. Не заметили они и человека, который выбрался из машины и теперь скорым шагом направлялся к ним. Кардели Брэнд краем глазу уловила фигуру и крепче прижала к груди нарядную сумочку. «Эдрин — Эдрин! Когда Брэнд обернулся, прямо в нос ему врезался кулак, на пластрон брызнула кровь. Удар коленом в промежность заставил сэра Эдрина согнуться пополам, а пинок в живот опуститься на четвереньки. Леди Карделия пронзительно звала на помощь, лупя подавшего сумочкой, но тот, казалось, даже не замечал ее ударов. Он нагнулся, схватил Бренда за волосы и рванул так, что лицо Бренда запрокинулось, а из глаз хлынули слезы. «Человеческому терпению есть предел», — прошипел Джекинес, оскалившись. — Странно, что ты этого еще не выучил. Он стукнул Брэнда затылком об асфальт, потом распрямился и зашагал к своей машине. Кардели Брент разрывалась между желанием накинуться на него и помочь мужу. Приняв решение, она стала рыться в сумочке в поисках телефона. Звонок раздался в два часа ночи. Шивон наспех оделась и схватила ключи от машины. Машину Джеки Несса доставили на Мелвилл драйв а самого его арестовали и отвезли в полицейский участок на Сент-Леонардс. Сэр Эдрин Брэнд ожидал томографии в королевской больнице. Он, видимо, не слишком пострадал, но травматологи в отделении неотложной помощи хотели в этом убедиться. Супруга Брэнда дала показания, а также предъявила снятую на телефон фотографию, на которой машина Несса покидала место происшествия, причем номерные знаки отлично читались. Показания взяли у самого бренда. Грэм Сазерленд как раз читал их, когда Кларк вошла в кабинет следовательской группы в полицейском участке Лита. Кэллом Рид, возившийся с чайником, обернулся и протянул шивон кружку растворимого кофе. «Молока, к сожалению, нет», — сказал он. Рид, нечесанный сонными глазами, был в рубашке и пиджаке, но без галстука. А вот Сазерленд выглядел безукоризненно. «Уж не спит ли он стоя и одетым?» — подумала Кларк. «Я не стал тревожить больше ничей сон», — сказал Сазерленд, «но подумал, что двое моих инспекторов должны быть в курсе». «Это из-за обыска в Порт-Таунхаус?» Аунхаус? спросила Шивон. Дурацкий вопрос, но она еще не до конца проснулась. нас допросили в участке Сан-Леонардс, и вот что он рассказал, даже показал в телефоне. Сэр Эдрин Брэнд за четыре часа прислал ему больше двух десятков фотографий. Одна селфи. Брэнд широко улыбается, а за спиной у него кипит работа. «Я бы, наверное, тоже взбесился», — заметил Рид. «Да еще отпечаток и внимание прессы. Полагаю, профессиональные стандарты захотят с нами поговорить. Не мы же виноваты в том, что Брэнд столько нащелкал», — сочла нужным указать Кларк. Нас подал жалобу. Может подать, если адвокат ему присоветует. Смягчающие обстоятельства и все такое. Адвокат наверняка скажет, что мы знали о присутствии Брэнда и должны были заподозрить, что фотографирует он, дабы досадить давнему недругу. Каламрид согласно кивнул, хлебнул из кружки и передернулся. — И что теперь? — спросила Шивон. «Леди Брэнд в больнице с мужем. Нужно поехать туда, переговорить с ней. Мы должны выяснить, что было сказано между Нессом и Брендом. «А потом поговорить с Нессом?» Сазерленд задумчиво взглянул на Шивон. «Это, наверное, уже завтра. Он всю ночь проведет в участке. Есть вероятность, что утром его ждет предварительный суд, а затем еще одна дивная прогулка среди камеры микрофонов». «После которой мы снова возьмем его под стражу?» «Может быть. А пока поезжай в неотложку и выясни все, что можно». Лобовое стекло уже подернулось иньем. Кларк с Ридом забрались в машину Шивон и какое-то время ждали, когда обогреватель сделает свое дело. Рид зевал и читал новости в телефоне. Телефон Шивон брякнул. Сообщение. «Это правда?» Про нас и бренда спрашивала Лора Смит. Кларк набрала. Я с тобой не разговариваю. Ответ пришел немедленно. «Дугал узнал про отпечатки не от меня. Редактор бесится, что я упустил материал. Можно тебе позвонить? Шелон не стала отвечать. Она отпустила ручной тормоз, и они поехали в больницу. Машин на улицах почти не было. только редкие такси. Кларк решила, что проезд на Красный ничем ей не грозит, хотя Рид театрально цокал языком каждый раз, когда она проскакивала на красной. Он захватил с собой кружку с кофе, и Кларк жалела, что не взяла свою. «Профессиональные стандарты — вишенка на торте», — заметил Рид. «С тортами всегда так, Кэллом. Все вишенки идут на украшение. Но начинку их не хватает. Они быстро добрались до больницы, припарковались у дверей отделения неотложной помощи, постаравшись не загораживать проезд машинам скорой. Две такие машины стояли у крыльца с открытыми дверцами. Ночь выдалась неспокойная. В приемной ждали восемь или девять пациентов, еще двое лежали на каталках. За стойкой регистратуры переговаривались парамедики в зеленых комбинезонах. Кларк и Рид предъявили удостоверение, и им назвали номер палаты. Кардели Брент в одиночестве сидела на одном из выстроившихся в ряд стульев. Сумочка на коленях, лицо призрачно-бледное, глаза смотрят в никуда. Кларк и Рид представились. — После обследования его оставят в больнице, — сказала леди Брент. — Думаю, кровать уже приготовили. но сейчас врачи вроде бы проверяют мозг. Я уверена, что с Эдрином все в порядке, он разговаривает, никаких повреждений особых, только ужасно потрясен. «Вы узнали нападавшего?» — спросил Рид. «Джекина с собственной персоной». Эдрин смеялся над ним весь вечер. Отправлял ему фотографии, я говорил, что он видел себя как маленький, но разве мы знали, к чему это приведет?» — Несса как-то связывался с вашим мужем? В смысле, после того, как фотографии начали приходить? — Насколько я знаю, нет. Да их ведь и было всего две. — Две дюжины, — поправил Кларк. Лицо леди Карделей напряглось. — Я и говорю, как маленький. Но Несса это не оправдывает. — Ни в коем случае, — согласился Рид. а что именно учинил нес спросил кларк можете рассказать подробнее если бы эдрин дал водителю довести нас до двери мы оказались бы дома в безопасности до того как нес до нас добрался но нет нам обязательно надо было пройти пешком всю подъездную дорожку леди кардели продемонстрировала туфли вот на таких каблуках извольте видеть Но как Эдрин решил, так и будет. Когда к нам направился Нэс, Эдрин как раз открывал ворота. Нэс явно ждал в машине, не знаю, долго ли, но, наверное, весь вечер там мариновался. Я подумал, что это грабитель, хотела предупредить Эдрина, и тут этот удар у Эдрина кровь полилась из носа, и его тут же пнули колено в промежность, потом еще удар в живот, нет, пинок, пинок в живот. Эдрин к тому времени уже был на земле, но Несс дернул его за волосы, чтобы Эдрин смотрел на него и сказал эти слова. «Какие?» «Странно, что ты этого еще не понял, или странно, что ты этого еще не выучил, что-то в этом роде». Ларк коротко записал ее слова в блокнот. «Как, по-вашему, что он имел в виду?» — спросил Рид. Карделия Брэнд пожала плечами. Он явно был не в себе. В комнату вошла медсестра. Боюсь, понадобится еще около часа. Мы можем с ним поговорить? Ларк раскрыл удостоверение. До утра вряд ли. Спросите лучше врача. Пожалуйста, не расстраивайте бедняжку, попросила леди Брент. Распросы ранят его эго, так же, как удары ранили лицо. У него же персональный тренер по боксу. «Всех нас иногда застают врасплох», — заметил Рит. Медсестра ушла. Леди Брент достала из сумочки телефон и показала детективам фотографию машины Несса. «Его следует отправить за решетку. Но этого же не произойдет». «Почему вы так думаете?» «Изоляторы и так переполнены. В наши дни налетчиков в лучшем случае шлепнут по рукам...» Я посещаю тюрьму, так что знаю. — Тюрьму Сотан? — без всякого умысла спросила Шивон. Рит вопросительно посмотрел на нее, но она оставила его взгляд без внимания. — Да. — Вы, случайно, не видели там подростка по имени Элис Мейкл? — По-хорошему, мальчишка должен сидеть в каком-нибудь другом месте для юных заключенных. Но, с другой стороны, он ведь... «Убийца? Значит, вам доводилось с ним разговаривать?» Леди Брэнд покачала головой. «Только слышала рассказы, что он замкнутый. Лишь спрашивает, когда можно будет получить игровую консоль. По-моему, человеческая жизнь для него значит не больше, чем иные миры, в которых он обитает. А теперь, если позволите, я освежусь. Надо привести лицо в порядок ради Эдрина». Детективы смотрели, как она удаляется. Хорошая осанка, прямая спина. Кларк представила себе леди Брэнд девочкой, которая с книжками на голове учится ходить прямо, осваивает науку, держать голову изящно. «О чем это вы с ней?» — спросил Рид, проверяя, нет ли сообщений в телефоне. «О деле, над которым я работала. Ты что, все свои прошлые дела отслеживаешь?» На это Кларк не стала отвечать. Она задумчиво смотрела на страницу блокнота с короткой записью. «Что ты думаешь о вспышке Несса?» «Трудно сказать». Рит убрал телефон и подавил зевок. «Ну что, будем болтаться здесь, ждать возможности перемолвиться с пациентом?» «Смотря, насколько тебе этого хочется». «Подремать бы не помешало». Соглашусь. А ни свет ни заря влит? Кто последний, тот платит за завтрак. Договорились. Малькольм Фокс сидел у себя на кухне, обхватив ладонями кружку растворимого какао. Спал он плохо, часа два, не больше. Перед тем, как отправиться в кровать, он глянул в щель между шторами, почти ожидая увидеть поперек подъездной дороги «Черную Ауди» или «Саап Ребуса». Чем глубже он зарывался в дело Стюарта Блума, тем больше находил. Не то чтобы неопровержимые улики, но намеки, следы и связи. Шлейфовые улики, так сказать. Такие ищешь на месте преступлений, но обнаружиться они могут не только там. Конечно, Ребус был хорошим со соскарем, Одним из лучших, поэтому-то отдел жалоб так и не сумел выдворить его из полиции. Но покрывая упущения, ошибки и грехи других, ребус составил еле различимые шлейфовые улики, свидетельствовавшие против него самого. Фокс никак не мог решить, что ему делать с обнаруженным. Давая объяснение по делу, он смог бы показать себя в наилучшем свете. Дженнифер Лайя обратит внимание. Начальство покрупнее обратит внимание, и вот Фокс уже на пути к скорому повышению. Разве не этого ему хотелось? К тому же он сможет урыть Стила и Эдвардса. Они бы позаботились о том, чтобы он присоединился к ним в АКО. Он провел лучшие годы, преследуя коррумпированных полицейских. В АКО его навыки пригодились бы. И не исключено, что со временем он нашел бы достаточно доказательств, чтобы отправить Стила Эдвардса под суд. Какое будущее его ожидает? Фокс смотрел на какао, которое уже подернулось пленкой, и не находил ответа.